или хоть птицы, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я ты бурцы драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, я надеюсь, понял? Я не скажу никому, я... Можно мне опять прийти? Приходи, разрешаю. Под условием. Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни.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 «Садись, малый, с нами. Ты заработал свой обед». «Господин учитель!» — крикнул он затем, обращаясь к профессору. «Брось свою иголку. Садись к столу». «Сейчас!» — сказал тихим голосом профессор, удивив меня этим сознательным ответом. Старик воткнул иголку в лохмотье и равнодушно с тусклым взглядом уселся на один из деревянных обрубков, заменявших подземелье стулья. Маруся-тыбурцы держал на руках.